Глава 27. Проклятие владыки демонов. Испугавшись моей кровожидности, Эмилия задрожала и медленно попятилась назад. В чем дело? Низкие полукровки такие страшные, что ли? Не зазнавайся! С чего ты взял, что я боюсь тебя? Сказав это, Эмилия отходила назад, ища возможность, чтобы сбежать. Замри! Когда я сказал это, Эмилия попыталась взлететь в небо, использовав заклинание в лес. Я сказал: Замри! В этот же миг её тело замерло. При этом она решилась возможности свободно управлять собственной магической силой. Мои гневные слова, что несли в себя мощную магическую силу, проявили силу принуждения. Они запросто прорвали антимагию Эмилии и сковали её тело и магическую силу. Эмилия так отчаянно пыталась сбежать, а теперь выглядела как дрожащая куколка. Она могла лишь унизительно валяться на земле. Я медленно подошёл и встал возле неё. Она выглядела униженной и напуганной. «Ха!» Я схватил Эмилию за шею и легко поднял её одной рукой. «Отпусти! Что ты задумал?» Не обращая внимания на её вопрос, я подошёл к тому месту, где лежали поверженные девушки из Союза Поклонников, после чего бросил Эмилию на землю. «Ха!» Поскольку она не могла двигаться, Эмилия не могла даже сгруппироваться и смягчить падение, и она лишь униженно валялась на земле. «Скоро я с тобой позабавлюсь. Можешь бояться, пока у тебя ещё есть такая возможность». Сказав это, я подошёл к девочкам из Союза Поклонников и нарисовал на них всех магические круги. Пусть и из последних сил, но они пока дышали. Попав под воздействие заклинания Энт, их тела исцелились за считанные мгновения. Я создал им новую форму взамен сожжённой при помощи Айриса. «Господин Анас! Они пришли в себя и медленно взглянули на меня. Их раны затянулись, но сознание, должно быть, ещё не прояснилось. Они выглядели немного потрясёнными. «Мы надеялись защитить вашу матушку, но...» Решив, что они не смогли защитить её, девушки огорчённо опустили взгляды. «Назовите мне ваши имена». «А?» «Как тебя звать?» «Элен. Элен Михайс». «А тебя?» — спросил я соседнюю девушку. «Джессика Арнет. К вашим услугам». «А тебя?» «Майя Зампт». Я спрашивал имена у одной девушки и союза поклонников с другой. но инота. Ся меньшень». Химука Хора, Карса Круноа, Шелия Ниджам. Элен, Джессика, Майя, Ноно, Ся, Химука, Карса, Шелия. Сказал я каждый из них. Я буду помнить ваши имена всю свою жизнь. Вы большие молодцы. Несмотря на то, насколько они обычно шумные, сейчас они, похоже, не могли вымлвить ни слова и лишь лили слезы. Теперь можете передохнуть. Я развернулся и подошёл обратно к Эмилии. Так-так. «Смотри, ты меня уже заждалась!» Я схватил Эмилию за шею. «Что ты удумал со мной сделать?» «Думаю, мама будет волноваться, если я всё проверну здесь. Давай сменю место». Я использовал заклинание гатом. Поле зрения на мгновение окрасилось в белоснежный цвет, а затем мы появились прямо в центре арены. Я бросил Эмилию и сказал. «Можешь двигаться!» Я швырнул барахтающийся на земле Эмилии демонический меч, созданный Айрисом. Он вонзился прямо возле её головы. И «Используй его! Я буду сокрушать тебя до тех пор, пока не исправлю твою гнилую натуру!» Эмилия встала и взглянула на меня. Полокровка! Непригодный! Не смей смотреть на меня свысока!» «Ого! Вижу ты ещё бодрячком! Нападай!» Эмилия вытащила демонический меч и попыталась ударить им меня. В этот же миг из меча выскочила молния и сколечила всё тело Эмилии. «Ха!» Она невольно выронила меч и грохнулась на пол. «Ха-ха! В чём дело, Эмилия?» Не можешь совладать с таким демоническим мечом? Ты ж великий член императорских семей! Эмилия злобно взглянула на меня, стоя на четвереньках. Будто ты сделал что-то выдающееся! Знай свое место непригодной! Я наступил ей на голову и придавил к земле. Следи за своим языком, Эмилия! Сегодня я не добренький! Я протянул руку и упавший на землю меч восприл и сам вложился в мою ладонь. Может, взмолишься о пощаде? Что? «Признай меня тираном владыкой демонов и моля о пощаде!» «Может, тогда я передумаю?» Во взгляде Эмилии пылала ярость. «Что за вздор!» «Строи себя круто, во сколько влезет!» «От этого ты тираном владыкой демонов не станешь!» «Тебе даже повелителем демонов не стать!» «Нискорожденный, подлый, никудышный, непригодный!» Я вонзил демонический меч ей в спину, пригвоздив Эмилию к земле. «Ха!» «Твое поведение достойно восхищения!» «Повторю еще раз!» моля о пощ «Ища чего!» ха! С демонического меча сошла молния, и всё тело Эмилии пронзило острая боль. ха ха То, что в твоей крови нет ценности, не изменится, что бы ты ни сделал!» «Ха, вот как!» «Кстати говоря, этот демонический меч называется отравляющим!» «У данного артефакта есть весьма занимательный эффект!» «Он создаёт внутри тела того, кого пронзит рассадник, в котором между собой воюют сотни ядовитых жуков!» Они растут, питаясь острой боли носителя, и начинают понемногу изъедать все внутренние органы. Что? А-а-а! Ну что, слышишь? Звуки ползающих в тебе насекомых. ха а а а Я ещё сильнее надавил на голову вопящие милии. Хочешь, расскажи ещё один интересный факт? Когда ядовитые жуки в тебе пожрут и поубивают друг друга, в итоге останется один последний. Он обладает силой стать своим носителем. Что ты имеешь в виду? Что не дошло? Я говорю, что ты станешь ядовитым жуком. Это мощное проклятие. Думаю, ты больше никогда не примешь своего изначального облика. Насколько? Насколько же ты подлый? Думаю, что сможешь унизить благородство члена императорского рода таким поступком? Я свысока-высокомерно взглянул на кричащую Эмилию. Похоже, твоя боль ушла, Эмилия. А? Это доказательство того, что ты скоро превратишься в ядовитого жука. Её лицо тут же побледнело. Хват! Что, прости? Продолжай, о чем говорила. «Мне ведь так интересно слушать о благородстве императорского рода!» Эмилия выглядела униженной. «Хватит, пожалуйста, умоляю!» Сказала она, буквально выдавливая из себя эти слова. «Хм, осталась примерно одна минута. Ну и каково это? Чувствуешь, как перерождаешься? Молю тебя, пожалуйста, хватит! Прошу, спаси меня!» «Можешь не верить, но ничего плохого в этом нет. По крайней мере, магическая сила у тебя будет в разы мощнее, чем сейчас. Может, хоть отомстить попытаешься, а?» Она сильно задрожала. «Ты что, совсем бессердечной? ха ха ха ха ха Кто я, что ли?» Я силы надавил на её лицо. «Не смеши меня, женщина! А что ты собиралась делать с моей матерью?» От моего хладнокровного тона Эмилия лишилась дара речи. «И так осталось совсем немного!» Я замолчал и стал ждать, пока пройдёт время. Лицо же Эмилии с каждым мгновением всё больше и больше переполняло ужас. «Хорошо, я поняла. Ого, и что же ты поняла?» Эмилия сильно стиснула зубы, скривилась от унижения и еле-еле тонким голоском выдавила из себя. «Прошу помилуйте меня, о великий тиран владыка демонов Анас Валдигот". Отказываюсь!» Эмилия выглядела совсем как заплаканное дитя. «Ты солгал? Ты ведь сказал, что спасёшь меня, если я буду просить о пощаде!» Я лишь сказал, что, может быть, передумаю, но всё-таки решил, что на того не стоит. У нее отнялся язык, а из наружных уголков глаз пошли слезы. Осталось 5 секунд. Эмилия была подавлена отчаянием. Она уже даже говорить не могла. 3, 2, 1. Она изо всех сил зажмурилась. 0. Но тело Эмили никак не изменилось. Даже по прошествии 10, а затем 20 секунд ее тело сохранило прежний облик. Она открыла глаза. Почему? «Ха-ха! Не заметила ещё, что ли? Я солгал тебе о демоническом мече с ядовитыми жуками. Не хочу признавать, но ты сейчас была просто великолепна. Прошу, помилуйте меня, а? Можешь же быть весьма деликатной!» Это унижение лицо Эмилии покраснело. «Я пощажу тебя!» «Не прощу!» Схватив меня за ногу, Эмилия взглянула на меня глазами полными ненависти. «Я ни за что тебя не прощу! Насколько бы сильным ты ни был, в твоей силе нет никакого благородства! Это низкая и подлая сила полукровки. Когда-нибудь, когда-нибудь, я заставлю тебя сожалеть о том, что настолько унизил члены императорской семьи. Даже если не смогу я. Это сделает мой ребёнок. А не сможет он, сможет его ребёнок. Их внуки будут продолжать ненавидеть тебя до конца своих дней. Эмилия. Я украдкой бросил ей ответный острый взгляд. В нём было в десятки раз больше ненависти, чем в Эмилии ко мне. Это я тебя не прощу. «Похоже, ты не поняла, так что я покажу тебе, что я имел в виду, подпощажу тебя!» «Ты не сможешь умереть и освободиться от этой жизни!» Я пнул Эмилию, и она грохнулась на спину, лицом вверх. А затем вонзил правую руку ей прямо в сердце. «Ха! Я прокляну тебя навеки вечное!» Эмилия дрыгала ногами, но через несколько секунд умерла и перестала двигаться. «Это будет тебе уроком! За твоё собственное высокомерие!» Я нарисовал на полу магический круг, после чего из него появилась девушка с коричневыми волосами и глазами. Это было заклинание Асхеп. Примечание переводчика записано как «Тренировка демона». Открыв глаза, она опишила, увидев Эмилию с пронзённым сердцем. «Я умерла. Но тогда я...» Она выглядела озадаченной. Каково это родился заново, Эмилия?» Сказал ей правду. «Что это? Моё тело...» И магическая сила. Похоже, она была удивлена слабостью магической силы нового тела. Собрался опозорить меня такой, такой магией, такой подлой силой. Я рассмеялся от всей души. Понятно. Подлая сила, говоришь. Впрочем, ладно. Долго еще будешь считать себя членом императорского рода, Эмилия? Высокомерно сказал я ей. Что? Я переродил тебя заклинанием силика. В гибрида человека и демона. «Приглядись как следует в бездну собственными магическими глазами!» «Не может быть!» Эмилия рухнула на колени. Её тело тряслось, а сама она продолжила повторять «Не может быть! Не может быть!» Она вновь и вновь проверяла кровь, текущую в своём теле магическими глазами, но как бы она на неё ни смотрела, эта кровь однозначно была смешанной. Она не только не была членом императорской семьи, но и чистым демоном тоже. С обезумевшим лицом она встала и потянулась к демоническому мечу рядом с собой. Бормоча: «Неправда, неправда, это вовсе не настоящее!» Она приложила нож к собственному горлу и, приложив больше сил, провела по нему. «Можешь умирать, сколько влезет Эмилия! Я проклял твою основу! Сколько бы раз ты не умирала, ты будешь вечно перерождаться демоном-полукровкой!» Из её шеи хлынула кровь, демонический меч выпал из её руки и несколько раз отскочил от пола. «Проклял! Но как?» «От моего проклятия тебе не спастись!» Должно быть от моих слов полных отчаяния. Эмилия рухнула прямо там, где и стояла. «Нет, нет!» Вновь и вновь повторяла Эмилия, мотая головой. Её глаза утратили последние гонки сознательности. Взгляни разок на хейт с другой точки зрения. «Может, когда-нибудь ты поймёшь, насколько несправедливой была твоя идеология?» «Нет, как же так? Нет!» Я использовал заклинание гатам и покинул это место. И когда моё поле зрения окрасилось белый цвет, я услышал обезумевший вопль. «Нет!»